Глава восьмая. Почему мы переоцениваем себя? Думаю, что разговор о когнитивных искажениях правильно будет начать с нас самих. От того, насколько корректно мы воспринимаем и оцениваем себя, зависит все взаимодействие с внешним миром. Мы действительно склонны переоценивать себя и в результате недооценивать других. Что не возьми. Мы все готовы сделать гораздо лучше, чем другие. И страной управлять, и олимпиады выигрывать, и наукой заниматься, и мировые чарты хитами штурмовать. Иногда складывается впечатление, что мы живем в обществе сплошных недооцененных гениев. Возможно, это связано с тем, что мы участвуем в перманентной социальной гонке, сами того не замечая. А может быть, причины именно в когнитивных ловушках, которые влияют на самооценку и понимание самих себя. В этой главе мы познакомимся с пятью когнитивными искажениями. Эффектом слепого пятна, эффектом ложного согласия, эффектом третьего лица, искажением восприятия собственного выбора и иллюзией контроля. Мы узнаем, почему мы склонны замечать чужие ошибки, но благополучно игнорировать свои. Поймем, из-за чего мы уверены, что нашу точку зрения разделяет большинство. Определим, действительно ли реклама и пропаганда влияют на многих людей, но только не на нас. Разберемся, для чего мы защищаем свой выбор, если у него куча слабых сторон. Ну и, наконец, решим, правда ли, что мы можем контролировать все и вся в своей жизни. Очень хочется, чтобы при знакомстве с описаниями и примерами этих и других когнитивных искажений У нас хватало смелости и мудрости признавать, что такие ментальные ловушки свойственны и нам. Давайте будем честны по отношению к самим себе. Итак, начинаем. Эффект слепого пятна. Как вы думаете, многие ли из слушателей, ну, конечно, ни в коем случае не вы, после того, как я ввел понятие когнитивных искажений в предыдущей главе, задумались и признались, что часто являются жертвами этих самых искажений. Правильно, немногие. Неспособность признать, что у нас бывают когнитивные искажения, это, как ни парадоксально, тоже когнитивное искажение, которое называется эффектом слепого пятна. Мы склонны замечать ошибки в поведении других, но игнорировать собственные, иногда самые очевидные. Как говорится, в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Каждый из нас считает, что другие люди более склонны к ошибкам, подвержены заблуждениям, когнитивным искажениям и стереотипам, чем они сами. А наше мышление, как нам думается, основано на рациональности и взвешенности, оно свободно от предвзятости. Это и понятно. Больше, чем себе, Мы не доверяем никому. Однако это большой самообман. Понятие «эффект слепого пятна» было введено социальным психологом Эмили Пронин из Принстонского университета. Название было выбрано не случайно. У каждого из нас есть слепое пятно, область на сетчатке глаза, которая чувствительна к свету. Ученые провели множество исследований, в которых испытуемым приходилось судить о себе и других. Во всех этих исследованиях люди оценивали себя выше остальных. Например, 85% американцев считают, что они менее предвзяты, чем все другие. Только один испытуемый из 661 признался, что более предвзят, чем среднестатистический житель США. Эти наблюдения подтверждают и эффект сверхуверенности, который я описал в первой главе. В одном исследовании проводили опрос среди врачей. Им задавали вопрос. Вот если вы получите подарок от фармацевтической компании, может ли это впоследствии повлиять на ваше решение, какое именно лекарство назначить пациентам? Конечно же, все ответили, что подарки никоим образом не влияют на решение. Однако на вопрос... Может ли подарок повлиять на решение других врачей? Большинство респондентов дали положительный ответ. На всех влияет, а на меня нет. Вот она предвзятость, вот оно, слепое пятно. В связи с этим, дорогой слушатель, у меня к вам будет отдельная просьба. Изучая остальные виды когнитивных искажений, всегда помните об эффекте слепого пятна. Вы даже представить себе не можете, Насколько мы все предвзяты. Подведем итог. Эффект слепого пятна. Заблуждение. Когнитивные искажения лично мне не свойственны. Истина. Мы склонны замечать ошибки, искажения, заблуждения у других, но игнорировать свои, иногда самые очевидные. Эффект ложного согласия. Бывало ли такое, вы предлагали гениальную, на ваш взгляд, идею, а остальные ее не то чтобы не оценивали, а попросту игнорировали? Наверняка такое случалось с каждым и не раз. Или вот вопрос. Пицца или суши? Как вы думаете, что выбирает большинство? Каждый из нас, скорее всего, будет судить по себе. Если вы фанат итальянской кухни, то посчитаете, что и большинство делает выбор в пользу этой кухни мира. Эффект ложного согласия – когнитивное искажение, выражающееся в том, что мы проецируем свой способ мышления на окружающих, то есть полагаем, что другие люди думают и чувствуют точно так же, как мы сами. Следовательно, мы уверены, что наши мысли, идеи, мнения, установки и убеждения более распространены в обществе, чем это есть на самом деле. Мы преувеличиваем степень того, насколько наше собственное мнение общепринято. Это можно свести к простым формулировкам. Если я так думаю, то так думает и большинство людей. Или существуют два мнения – мое и неправильное. Какой бы ни была ваша точка зрения, мы уверены, что ее разделяет большинство. По крайней мере, большинство разумных людей, как нам кажется. Большая часть заводчиков собак уверены, что все выбирают именно собак, а не кошек. Большинство вегетарианцев переоценивает число тех, кто сознательно отказывается от мяса. Большинство курильщиков переоценивает число людей, которые курят и так далее. Отсюда следует и другая крайность. Мы считаем, что если люди не соглашаются с нами, то, скорее всего, они какие-то странные, ущербные, недалекие и даже ненормальные и в чем-то неполноценные. Именно такой ярлык мы наклеиваем на тех, кто имеет отличное от нашего мнение и точку зрения. Ведь если мы решили, что наша идея гениальная, а кто-то с этим не согласен, то он идиот, специально настроенный против нас. Именно поэтому представителям многих творческих профессий так тяжело на пути к успешной самореализации. Почему же возникает эффект ложного согласия? Вероятно, дело в том, что собственное мнение для нас наиболее значимое. Возможно, большинство из нас считает свою субъективную позицию максимально объективной и единственно верной. Мы слишком самоуверены. А может быть, причина в том, что в нас заложено стремление отождествлять себя с социумом. «Я такой же, как все. Раз я так думаю, то так думают все». Возможно, дело в том, что мы окружаем себя людьми, чьи позиции и мнения близки к нашим. А затем, на основании этой выборки, очевидно ошибочной, мы делаем выводы относительно общих социальных позиций. Как вы видите, причин такого когнитивного искажения множество. Впервые эту ментальную ловушку открыли в Стэнфордском университете в 1977 году. Психолог Лирос предложил студентам погулять по кампусу с рекламным щитом местной забегаловки. На щите было написано: «Ешьте в кафе у Джо». Тех, кто согласился это сделать, спрашивали: «Как вы считаете, каково число студентов, которые бы тоже согласились прорекламировать кафе?» Ответ был следующим: «62% в среднем». Следующий вопрос исследователей: «Почему люди могут отказаться?» Но ответы были предсказуемы. Откажутся, потому что зажатые, у них комплексы, они не имеют чувства юмора. Аналогичные вопросы задавали и тем, кто не согласился стать рекламным лицом. Отвечая на вопрос «Как вы считаете, каково число студентов, которые не приняли бы участие в акции, отказавшиеся оценивали эту долю в 67%?» На просьбу объяснить, почему люди не согласятся, студенты давали ответы. Ну, согласятся только выскочки. Да эта идея бредовая. Даст согласие только тот, кто не уважает себя. И в том, и в другом случае студенты были далеки от истины. Но главное, респонденты полагали, что большинство остальных поступит точно так же, как они. Каждый из нас заблуждается, думая, что все остальные придерживаются такого же мнения, что и мы. В действительности мы обращаем мало внимания на других людей. Когда нас спрашивают, как думают другие, у нас нет ответа. Поэтому мы идем по пути наименьшего сопротивления, выдаем собственное мнение за всеобщее. Эта поразительная самонадеянность может привести к печальным результатам. Ошибаются маркетологи, продавцы, экономисты, политики, руководители и преподаватели. Мы переоцениваем убедительность и универсальность наших взглядов и в результате неверно оцениваем то, как будут себя вести остальные люди. Не нужно решать за других. Помните, что не все априори разделяют вашу точку зрения. Более того, если человек придерживается другой позиции, это не идиотизм. Возможно, правда за ним. Подведем итог. Эффект ложного согласия. Заблуждение. Все люди думают и чувствуют, как я. Истина. Мы переоцениваем убедительность и универсальность наших взглядов, мнений и позиций. Эффект третьего лица. Признайтесь, а вы поддаетесь на уловки рекламы и маркетинга? Может быть, вы жертва пропаганды? Наверняка вы все ответите отрицательно. Или задумайтесь, могут ли вас привести к суицидальным мыслям песни Монеточки и эл Ну, конечно же, нет. А вот подростков запросто, скажете вы. Мы ведь не будем считать себя глупее других. Но ну, не простофили же мы. Но если мы не поддаемся рекламной шумихе или, например, предвыборным обещаниям, то значит поддается кто-то другой. Тогда кто же эти люди? Скорее всего, все остальные. Именно в этом и состоит следующее когнитивное искажение, так называемый эффект третьего лица. Любой человек считает, что реклама, пропаганда, внушение, воздействие средств массовой информации или любые другие методы убеждения влияют на большинство людей, но только не на него. Мы считаем, в частности, что любая вредная, нежелательная, плохая информация, будь то порнография или деструктивные призывы к антисоциальному поведению, воздействует на нас меньше, чем на всех остальных. Мы уверены, что сами способны противостоять ежедневной бомбардировке сообщениям из интернета, телевизора, радио или любых других СМИ, а вот за остальных не ручаемся. Как будто у нас есть какая-то специальная прививка, которой нет у других. На самом деле это не так. Просто мы переоцениваем себя и недооцениваем других. У меня есть знакомый предприниматель, который всегда говорит о том, что реклама на него не действует. Он имеет собственное мнение и повлиять на него никакими способами невозможно. Только при всем том сложно представить другого человека, который был бы так же верен любимым маркам. Если одежда, то только Louis Vuitton. Если техника, то только Apple. Если автомобиль, то только Porsche. Конечно, можно предположить, что он действительно самостоятельно сделал выбор в пользу лучших по его мнению брендов, и это абсолютно искренняя любовь. Но как тогда объяснить, что в продуктовом магазине? Он выбирает именно те товары, которые активно рекламируются в текущий момент. Наличие этого эффекта подтверждается и опросом, который я проводил, когда изучал влияние манипуляций на жизнь людей. В ходе исследования я задавал испытуемым несколько вопросов. Сталкиваетесь ли вы в своей работе с манипуляциями со стороны коллег? Утвердительно ответили 89% людей. Второй вопрос. Считаете ли вы, что люди становятся жертвами манипулятивного воздействия? 97% ответили положительно. Но самый интересный, третий вопрос. Вы можете эффективно противодействовать манипуляциям? На него утвердительно ответили 76% респондентов. Удивительная иллюзия неуязвимости. Термин «эффект третьего лица» впервые вел американский социолог филиппс Дэвисон в 1983 году. Он провел несколько опросов, в которых участники оценивали степень влияния на себя кампании по выборам губернатора, результатов праймерис, а также воздействия телевизионной рекламы на детей. Во всех случаях испытуемые говорили о том, что на них лично убеждающие рекламные сообщения не подействовали, а вот на других, конечно, повлияли. Позже этот эффект многократно воспроизводился и перепроверялся с помощью исследований и метаанализов. К сожалению, этим когнитивным искажением страдают многие наши законодатели и политики или, наоборот, сознательно им пользуются. Вспомните, какое огромное количество ограничительных инициатив диктовалось такими аргументами. «Это же разрушит умы наших детей. Надо ограничить видеоигры, потому что это пропаганда насилия среди несовершеннолетних. Вот они посмотрят на гей-парад, а потом все станут гомосексуалами. Если сегодня они будут слушать такую музыку с такими агрессивными текстами, то завтра будут выбрасываться из окон». И ведь большинство населения восприимчиво к таким аргументам. Да, на меня это не подействует. А вот на неокрепшие впечатлительные умы выглядит убедительно. Замечательный повод подвергнуть цензуре информацию. Не ради себя, а ради других. Подведем итог. Эффект третьего лица. Заблуждение. Реклама и любое другое убеждающее воздействие влияет на нас меньше, чем на других. Мы непоколебимы, а вот остальные поддаются. Истина влияет и еще как. Мы переоцениваем себя и недооцениваем других. Не считайте себя намного умнее окружающих. Искажение восприятия собственного выбора. Давайте представим ситуацию. Человек в магазине выбирает между двумя гаджетами – А и Б. Долго мучаясь, он в итоге определяется с выбором и покупает вариант А. Через какое-то время гаджет ломается. Как вы думаете, будет ли человек оправдывать свой выбор или честно признается «Ну да, я совершил ошибку, надо было выбирать вариант Б». Наш жизненный опыт подсказывает, что наиболее вероятно оправдание выбора. Но почему же так происходит? Посмотрим на это с точки зрения когнитивных наук. Искажение восприятия собственного выбора — когнитивное искажение, в рамках которого мы задним числом приписываем положительные качества предмету, который выбрали, или действию, которое совершили. Другими словами, после того, как выбор сделан, мы готовы защищать его любыми средствами, не обращая внимания на его слабые стороны ведь это помогает уменьшить сожаление, если выбор оказался неправильным. Было проведено огромное количество научных экспериментов, подтверждающих когнитивные искажения в восприятии собственного выбора. Одно из них мне нравится больше всего. В 2006 году психологи Линда Хенкель и Мара Мезер провели эксперимент. Они предложили участникам выбрать один из двух подержанных автомобилей — у каждого из которых были свои плюсы и минусы. Различный пробег, цвет, повреждения кузова, наличие или отсутствие подушек безопасности, кондиционера, гарантии, ну и так далее. Испытуемые сделали свой выбор. Через неделю их снова пригласили в лабораторию и предложили вспомнить, на основании чего они выбирали. Но на этот раз в список характеристик автомобилей ученые добавили несуществующие плюсы и минусы. Об этом было открыто сказано всем участникам. Интересно, что испытуемые якобы вспомнили, что сделали свой выбор на основании новых положительных характеристик, которые раньше не упоминались. А то, что другой автомобиль был отвергнут, участники в большинстве случаев также обосновывали новыми негативными особенностями. Удивительно, как в памяти всплывают несуществующие аргументы. И все для того, чтобы оправдать уже сделанный выбор. Это когнитивное искажение опасно тем, что наша предвзятость в оценке корректности текущего выбора может повлиять и на будущее решение. Неправильный выбор и его оправдание могут сохраниться в памяти и в дальнейшем стать причиной для следующего некорректного решения. Цель любого выбора состоит в том, чтобы получить оптимальный, лучший вариант. Сделав выбор, мы склонны верить в то, что вариант, на котором остановились, был лучше, чем отклоненные. Я выбрал этот вариант, значит, это лучший выбор. Но, думаю, вы согласитесь, что каждый вариант имеет позитивные и негативные стороны. Так вот, в случае, когда мы концентрируемся только на позитивных сторонах, Добавляя даже несуществующие плюсы и игнорируем негативные стороны, мы запоминаем не только принятое решение, но и обоснование его принятия. Неправильный выбор закрепляется в нашей памяти. Подведем итог. Искажение в восприятии собственного выбора. Заблуждение. Если я сделал выбор, то он самый правильный. Истина. На самом деле мы приписываем задним числом положительные свойства выбранному варианту, не обращая внимания на его негативные стороны. Иллюзия контроля. Вы были когда-нибудь в казино? Даже если не были, включайте фантазию. Вы сидите за игровым столом. У вас два варианта. Бросить кости самостоятельно или доверить это кому-то другому. Что вы выберете? Большинство людей выбирают первый вариант. Им кажется, что так они больше влияют на результат. А может быть, вы готовы дать возможность бросить кости другому человеку, если у него более легкая и счастливая рука? Если вы рассуждаете подобным образом, знайте. Вы имеете дело со следующим когнитивным искажением под названием «иллюзия контроля». Иллюзия контроля — склонность людей верить в то, что они способны контролировать события и влиять на их результаты, хотя объективно эти события от них не зависят или зависят в минимальной степени. Иногда у людей возникает вера в контроль даже по отношению к чисто случайным событиям. Многие специалисты относят эту когнитивную иллюзию к числу позитивных, ведь для некоторых она имеет положительный эффект, так как делает человека увереннее. Но ведь есть и обратная сторона. Очень часто в результате мы принимаем неправильные, вредоносные решения. Появляется риск совершить трагичные ошибки, а кроме того, мы просто бессмысленно растрачиваем силы. Это похоже на борьбу с ветряными мельницами. Такова человеческая природа. Нам хочется контролировать даже неподвластные нам события. Неопределенность нашего будущего – мощный источник тревоги и неуверенности. При этом контроль, вернее его иллюзия, иногда приобретает довольно странные формы. Мы стучим по дереву, на новоселье первый запускаем в новый дом кошку, плюем через левое или там какое правое плечо три раза. Такими ритуалами человек создает себе иллюзию контроля над ситуацией. Иллюзия контроля прекрасно объясняет такие иррациональные явления, как Вера в приметы, суеверие и даже в паранормальное. А также чрезмерное увлечение азартными играми. Кстати, про азартные игры. В казино можно увидеть массу проявлений иллюзий контроля. Одно из них, мне кажется, особо забавным. Наблюдая за игроками в казино, исследователи выяснили, что если люди хотят костями выбросить комбинацию маленьких чисел, ну, например, «один-один» или «два-один», то они бросают кости осторожно и медленно. А вот если игрокам нужна комбинация с большими числами, например, 6-5 или 6-6, то они бросают кости сильно и резко. Мы же понимаем, какое это бессмысленное действие, ведь сила броска никак не влияет на вероятность выпадения тех или иных комбинаций. Термин «иллюзия контроля» был введен американским психологом Эллен Лангер в 1975 году. Лангер интересовала сверхуверенность людей в себе. В эксперименте фигурировали лотерейные билеты. Одни испытуемые имели возможность выбрать билеты, другим они выдавались ассистентами без возможности выбора. За несколько дней до розыгрыша экспериментаторы предлагали выкупить билеты – определив стоимость самостоятельно. Удивительно, но испытуемые выбравшие билеты сами назначали за них гораздо более высокую цену, чем те, кому билеты выдавались. Почему так происходило? Вероятнее всего, потому что тем, кто выбирал билет самостоятельно, вероятность выигрыша казалась более высокой. Особенно этот эффект проявляется, когда человек вовлечен в процесс и заинтересован в положительном для себя исходе события. Ну, например, он хочет выиграть в лотерею, успешно выполнить проект, заработать миллион, стать первым в своем деле. Если это события неприятные, например, возможность стать участником ДТП, заболеть, быть уволенным, то субъективно воспринимаемая вероятность того, что они произойдут, уменьшается по мере увеличения веры в собственный контроль. Стоит помнить, что у этого когнитивного искажения есть и обратный эффект. Иногда мы склонны недооценивать уровень своего контроля над исходом того или иного события. Наверняка каждый из вас может вспомнить массу случаев упущенных возможностей, потому что мы были убеждены, у нас нет власти над ситуацией. Именно поэтому всегда важно трезво оценивать, в каких случаях все действительно зависит от нас. Можно взять все свои в руки и с полной уверенностью в себе действовать, идя только вперед а в каких у нас нет возможностей на что-либо повлиять. Такое развлечение необходимо, чтобы не стать жертвой иллюзии контроля. Скажу почти как в молитве. У нас должно быть спокойствие, чтобы принять то, что от нас не зависит, и настойчивость изменить то, что мы действительно можем изменить. Главное, чтобы было желание и способность отличить одно от другого. Подведем итог. Иллюзия контроля. Заблуждение. Я могу все контролировать. Истина. Мы переоцениваем свою способность контролировать многие события. В ситуациях, когда от нас мало что зависит, мы проявляем неожиданную самоуверенность, а иногда наоборот, склонны недооценивать свое влияние на исход событий.